Мудрость в бокале, мудрость. Что это было? Что? Глупость твоя и жадность, пролитое вино. Сердце, как на ладони, как Божий день душа. Сажей измазал грязью светлые небеса. Полное равнодушие, нежности, злости нет. Что говоришь, не слушаю. Слов твоих странный бред. Мудрость в бокале. Мудрость. Что это было? Что? Чувство твое последнее. А для меня — вино.